«Мы сейчас в камере электролиза воды», — ответил Горелов, внимательно рассматривая показания приборов на ящиках. «В этих длинных ваннах электрический ток разлагает воду на водород и кислород. Каждый газ собирается в отдельный баллон. В левый идет водород, а в правый — кислород. Отсюда оба газа переходят каждый по своему газопроводу, свой газгольдер на верхнем этаже».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 Какой глухой и тупой звук. Это указывает на большую толщину переборки. Она достигает ч е т ы р е сантиметров толщины. Ты не думай, что это мало. Ведь переборка сделана из такого твердого сплава, что взамен его потребовалось бы переборкой стали толщиной не менее полуметра. Если сюда проникнут газы и образуется гремучий газ...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 Кроме ходовых, ц е н т р а л ь н о й и кольцевых, д ю с на другом кольце, охватывающем крайнюю заднюю часть кормы, находится еще...